а потом впрягли лошадей, рассчитывали к вечеру довершить загон, а с утра передвинуться на новый участок. Работа шла спора. Лошади, отдохнувшие за ночь, ухоженные по утру, бодро трудились. Втянулись, стало быть, теперь уже по-настоящему, втянулись в нелегкую лямку плуга. Но вчерашняя пахота по снегу оправдала себя. Почва обветрилась Вывернутые по снегу пласты рассыпались под лучами солнца на мелкие ровные комочки. Значит, земля не поломана, не смята. Значит, пашня качественная. Хорош был тот день. Бывают такие дни, когда все ладится, когда жизнь понятна, прекрасна, проста. Не зря готовились всю зиму, трудились, школу вынуждены были оставить. Аксайский отряд действует, плуги идут. Сегодня должны прибыть Эргеш и Кубаткул. Тогда их будет пять плугов. Это десять лемехов. Сила. Настоящий десант. А потом посеют, заборонят поля, и тогда жди урожая. Яровой хлеб — совсем неплохой хлеб». Бригадир Чикиш говорит, яровой хлеб по урожайности уступает, но самый вкусный хлеб из всех хлебов. Дело пойдет. Дожди будут. Не может быть, чтобы дожди воспротивились, когда столько труда уходит. Дожди будут, только бы там на фронте держались, наступали наши, чтобы на счастье уродился этот хлеб, не застрял в горле. Так они шли по загону, впереди султан Мурат, за ним в шагах в двухстах Аната и почти в полуверсте Эркенбег. Солнце пригревало все больше и больше, и на глазах зазеленели легким налетом муровые степные пригорки, как в сказке. Едешь в один конец, зеленеет справа, едешь в другой конец, зеленеет слева. Земля влажно дышала обновившимся духом, А плуги шли по оксаю, Оставляя позади гривы свежих борозд. Вспорхнул жаворонок с земли, Зазвенел, залился неподалеку, И еще где-то запел жаворонок, еще где-то. Султан Мурат улыбнулся, Поют себе в удовольствие, Ни дома у них, ни листа, Ни ветки над головой. Живут себе в голой степи, как умеют, и довольны, весной довольны, солнцем довольны. А где они были вчера, как переждали непогоду? Ну, тот теперь позади, весна теперь не уступит своего. И работы еще много, это только начало, ну, так что ж, вот прибудут сегодня Эргеши к убатку, и тогда всем десантам навалятся «Пойдет дело, пойдет!» Погоняя упряжку, султан Мурат заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо в отдалении, поглядывая в их сторону. Путь держал в сторону гор. За плечом ружье. На голове мохнатая зимняя шапка. Конь под ним рыжий, коренастый, выжженный Ребята тоже заметили его, стали кричать «Эй, охотник!» Заворачивай к нам. Но охотник не откликнулся. Он проезжал мимо, не приближаясь, все время поглядывая в их сторону. Султан Мурат обрадовался его появлению, остановил коней и, привстав на стременах, крикнул в ту сторону: "Эй, охотник! Спасибо за ширалгу! Спасибо говорю за спасибо!" Примечание. Шеролга — часть добычи. Но тот так и не откликнулся. Вроде бы не слышал и не понимал, о чем речь. Вскоре он скрылся за буграми, значит, некогда. Спешит по своему делу. А примерно через полчаса появился второй охотник. Он тоже ехал в сторону горы, тоже с ружьем. Но он проезжал другим краем, по другой стороне загона, и тоже издалека поглядывал в их сторону, проехал молча, не завернул, не поздоровался с плугарями, а полагается свернуть с пути, пожелать плугарям здоровья и урожая.